Глава 37. Господский дом в Ферндине был в старинной постройки, не очень большим, без архитектурных ухищрений. Стоял он в глубине леса. Я знала про эту усадьбу. Мистер Рочестер часто её упоминал, а иногда ездил туда. Купил усадьбу его отец главным образом из-за прилегавших к ней охотничьих угодий. Дом он с удовольствием сдал бы в аренду, Но никто не пожелал его снятия из-за того, что места вокруг были глухие и нездоровые. Так Фердинест стоял необитаемый и необмеблированный, если не считать двух-трёх комнат, чтобы в охотничий сезон владельцу было где переночевать. Вот к этому дому я и подошла, когда наступил вечер, помеченный хмурым небом, холодным ветром, моросящим дождём. Последнюю милю я прошла пешком, отпустив кучу раскаляской и вручив ему обещанную двойную плату. Даже на очень близком расстоянии дом оставался невидимым, так тесно его обступили тёмные деревья угрюмого леса. Чугунные ворота между гранитными столбами подсказали мне, куда идти. Миновав их, я сразу оказалась в глубоком сумраке под сплетающимися ветвями. Среди обмшалых стволов подплетёнными арками ветвями Извивалась дорога. Я пошла по ней, ожидая вот-вот увидеть дом, но она убегала всё дальше, дальше, и нигде никаких признаков обитаемого дома или ухоженного сада. Я испугалась, что свернула не туда и заблудилась. Вокруг меня теперь смыкались не только лесные сумерки, но ещё и вечерние. Я огляделась, не ответвляется ли другая дорога, но нет, кругом ничего, кроме густых кустов. Колонада столовов, пышной летней листвы, нигде ни единого просвета. Я пошла дальше. Наконец, с деревьев впереди поредели, я увидела жерденую изгородь, а за тем и дом. В полумраке почти неотличимый от деревьев, такими влажными и позеленелыми были его обветшалые стены. Войдя через калитку, запертую только на щеколду, Неостановилась в огороженном пространстве, окружённом полукольцом леса. Ни клумб, ни грядок, только лужайка, по краю которой вдоль угрюмой стены леса тянулась усыпанная гравием дорожка. Фасад дома завершали две выступающие мансарды. Окна были узкие с частым переплетом. Входная дверь тоже была узкой и лишь на одну ступеньку выше земли. Да, хозяин гербария Честеров был прав. Совсем глухое место. И тишина, будто в церкви в будний день. Только слышно было, как капли дождя шуршат в листве. Неужели тут кто-то живёт? спросила я себя. Но кто-то тут жил, потому что до меня донёсся скрип, и узкая дверь начала отворяться. Кто-то намеревался выйти из дома. Очень медленно дверь открылась, В сумрак вступила неясная фигура и остановилась на ступеньке. Мужчина без шляпы. Он протянул ладонь, словно проверяя, идёт ли дождь. Я узнала его и в полумраке. Это был мой патрон, Эдвард Ферфакс Рочестер, и никто другой. Я замерла на месте, затаила дыхание, Устремила на него взгляд, чтобы рассмотреть его, оставаясь незамеченной и для него неувидимой. Встреча была внезапной, и восторг обуздывался болью. Мне не составило труда удержаться от восклицания, не броситься к нему сразу же. Фигура его выглядела такой же мощной и прямой, как прежде. Плечи не горбились, волосы сохранили свой цвет воронова крыла. Насунулось его лицо, не запали щёки. Никакие страдания не могли загнуть иstащить его атлетические силы, изменить гордую осанку. Но выражение его лица стало иным, полным угрюмого отчаяния, точно у дикой птицы в клетке или у вольного могучего зверя за железной решёткой, опасного для всякого, кто посмеет потревожить его безысходную тоску. Да, пленённый орёл. Чьи тёмно-золотые глаза, жестокая рука ослепила навсегда, мог бы выглядеть как этот незрячий Самсон. Читатель, не думаешь ли ты, что меня испугала его слепая свирепость? Если так, то ты плохо меня знаешь. К моей печали примешалась сладкая надежда, что скоро я смеюсь запечатлеть поцелуй на этом гранитном лбу. на этих столь сурово сомкнутых губах. Но не сейчас, пока ещё я не подойду к нему. Он сошёл с единственной ступеньки и осторожно переставляя ноги, медленно побрёл в сторону лужайки. Куда исчезла его былая гордая и быстрая походка? Потом он остановился, словно не зная, в какую сторону повернуть. Он откинул голову, раскрыл веки и с усилием Незрячий уставился на небосвод, потом повернулся в сторону тёмного полукруга деревьев. Новыя я понимала, что для него повсюду был лишь нагромождаемый мрак. Он протянул правую руку, левая, лишённая кисти, была спрятана за бортом сюртука. Казалось, он пытается на ощупь узнать, что находится перед ним, но его пальцы встретили лишь пустоту до ближайших деревьев. Оставалось ещё десяток шагов. Отказавшись от этой попытки, он скрестил руки на груди и продолжал молча и неподвижно стоять под дождём, который усилившись, хлестал по его непокрытой голове. Тут откуда-то к нему приблизился Джон. Вы не обопрётесь на мою руку, сэр, спросил он. Дождь и всерьёз зарядил. Может, лучше в дом вернётесь? Оставь меня в покое, был ответ. Джон шёл, не заметив меня. Мистер Рочестер вновь попытался пойти дальше, но почти тут же отказался от этого намерения и о슉пью вернулся в дом, закрыв за собой дверь. Теперь к ней направилась я и постучала. Мне открыла Мэри, жена Джона. "Мэри", сказала я. "Здравствуйте". Она вздрогнула, словно узрев привидение. Я поспешила её успокоить. И в ответ на её сбивчивое: "Это и правда вы, мисс, в такой поздний час, да ещё лесом?" пожала ей руку и последовала за ней на кухню, где Джон уже сидел у жарко пылающего огня. В двух словах я объяснила им, что знаю обо всём случившемся после того, как я покинула Тернфилд, и добавила, что хочу увидеть мистера Рочестера. Я попросила Джона сходить за моим сундучком на дорожную заставу, где я отпустила коляску. А затем, снимая шляпку и шаль, осведомилась у мэри, найдётся ли для меня место переночевать здесь. Она ответила утвердительно, хотя и с некоторым сомнением. Я объявила, что остаюсь, и тут в гостиной зазвонил колокольчик. "Когда войдёте", сказала я, "доложите вашему хозяину, что с ним хотят поговорить, но меня не называйте. Не думаю, что он воспримет", сказала она. Он до себя никого не допускает. Когда она вернулась, я осведомилась, что он ответил. Велел, чтобы вы сказали своё имя и какое у вас к нему дело. С этими словами она поставила на поднос стакан с водой и свечи. Он поэтому и звонил? Да, когда темнеет, он всегда свечи требует, хоть ничего не видит. Дайте мне поднос, я отнесу. Я забрала у неё поднос. Яна проводила меня до двери гостиной. Поднос у меня в руках дрожал, вода расплескалась, сердце громко стучало. Мэри открыла дверь передо мной и закрыла её, когда я вошла. Комната выглядела мрачной. Огонь в камине еле теплелся, а над ним, прижимаясь лбом к высокой старомодной каминной полке, нагибался слепой обитатель дома. Збоку лежал его старый пёс Лоцман, свернувшись в тугой клубок, будто опасаясь, как бы на него ненароком не наступили. Когда я вошла, Лоцман вострелуши, потом тявкнув, вскочил и радостно прыгнул ко мне, чуть не выбив поднос у меня из рук. Я опустила поднос на стол, потрепала пса по спине и шепнула лежать. Мистер Рочестер механически обернулся взглянуть, что происходит. На тот же со вздохом вновь нагнулся к огню. Подайте мне воду, Мэри, сказал он. Я подошла к нему со стаканом, полным теперь только до половины. Лоцман нёго, манившись, прыгнул за мной. "В чём дело?" спросил мистер Рочестер. "Лежать, лоцман", снова шипнула я, и рука мистера Рочестера, взявшая стакан, повисла в воздухе. Он будто прислушивался к чему-то. Отом выпил воды и поставил стакан. Это живые мэри. Мэри на кухне, сказала я. Он быстро протянул руку, но не коснулся меня, так как не мог определить, где я стою. Кто это? Кто это? требовательно повторял он и, казалось, принуждал свои незрячие глаза увидеть какая отчаянная душераздирающая попытка. Отвечайте мне. Говорите же, властно приказал он. Принесите вам ещё воды, сэр. А то я наполовину её расплескала, сказала я. Да кто же это? Кто? Кто говорит? Лоцман меня знает. Мэри и Джон знают, что я здесь. Я только что пришла. Боже великий! Какой обман чувств играет со мной? Какое сладкое безумие охватило меня? Никакого обмана чувств, никакого безумия. Ваш ум слишком могуч, чтобы поддаться обману, и слишком здоров, чтобы уступить безумию. Но где та, что говорит? Или это бестелесный голос? Да, увидеть я не могу, но я должен прикоснуться, иначе у меня разорвётся сердце и разрушится мозг. Кем бы, чем бы ты ни была, дай коснуться себя, или я умру. Он протянул руку Я перехватил её из жало в моих объятиях. Её пальцы, вскричал он, её нежные, тонкие пальчики. А раз так, то здесь и она сама. Сильная рука вырвалась из плена, схватила меня за локоть, за плечо, обвела мне шею, талию и привлекла к его груди. Это Джейн? Кто? Что это? Её фигура, её рост, Её голос добавила я. Она вся здесь, как и её сердце. Бог да благословит вас, сэр. Я так рада снова быть с вами. Джейн Эйр. Джейн Эйр. Вот всё, что он сказал. Мой любимый патрон, ответила я. Да, я Джейн Эйр. Я нашла вас. Я вернулась к вам. Поистине, воплоти, моя живая Джейн. Вы прикасаетесь ко мне, сэр. Вы обнимаете меня и очень крепко. Я ведь не холодна, как труп, не бесплодна, как воздух. Моя живая любовь. Да, это её плечи, её лицо. Но я не могу быть так вознаграждён за все мои горести. Это сон, как те, что я вижу по ночам, когда вновь прижимал её к сердцу, вот так, и целовал вот так, и чувствовал, что она любит меня, и верил, что она больше никогда со мной не расстанется. И не расстанусь, сэр. С этого дня я всегда буду с вами. Всегда со мной. Но ну вот я проснусь, как просыпался всегда, и слова эти обернутся горькой насмешкой. Сколько раз я оставался брошенным на воле отчаяния. Моя жизнь была всё такой же тёмной, одинокой, безнадёжной. Моя душа изнывала от жажды, но ей было не доно испить. Моё сердце терзал голод, и ничто его не утоляло. Милая, нежная, сонная грёза, плынущая ко мне сейчас. Ты тоже улетишь, подобно всем твоим сёстрам до тебя. Напрежде поцелуй меня. Обними меня, Джейн. Вот, сэр. И вот. Я прижала губы к его прежде таким сверкающим, а теперь таким неподвижным глазам, откинула волосы с его лба и поцеловала этот лоб. Мистер Рочестер словно очнулся, поверил, что всё это наивну. Это ты. Правда, Джейн? Значит, Ты вернулась ко мне? Да. И не лежишь мёртвой в канале или на дне какой-нибудь речки, и не влачишь свои дни всеми отверженная, тоскуя среди чужих людей. Нет, сэр. Я теперь независимая женщина. Независимая? Как так, Джейн? Мой дядя, живший на Мадейре, скончался. Оставил мне 5000 фунтов. А, деньги. Значит, это явь. Подобное мне никогда бы не пригрезилось. Ак тому же этот её особый голосок, не просто нежный, но полный весёлого лукавства и такой бодрящий. Он оживляет моё засохшее сердце, воскрешает его. Так ты теперь независимая женщина, Дженнет, богатая? Да, богатая, сэр. Если вы не разрешите мне жить у вас, я построю себе дом дверь в дверь с вашим, чтобы вы могли приходить ко мне в гостиную и скоротать вечерок, когда соскучитесь по моему обществу. Но раз ты богата, Джейн, то теперь у тебя, конечно, есть друзья, которых заботит твоя судьба, и они не потерпят, чтобы ты посвятила себя такому слепому калеке, как я. Я сказала вам, сэр, что я независимая женщина, а не просто богатая. Я сама себе хозяйка. И ты останешься со мной? Конечно, если только вы не будете возражать. Я буду вашей сиделкой, экономкой. Как вижу, вы одиноки. Я буду вашей компаньёнкой, буду читать вам, гулять с вами, сидеть подле вас, служить вам. Буду вашими глазами и руками. Прогоните свою меланхолию, милый патрон. Пока я жива, вы не останетесь один. Он ничего не ответил. Лицо у него стало сосредоточенным, очень серьёзным. Он был открыл рот, собираясь что-то сказать, и вновь закрыл. Мне стало не по себе. Быть может, я поступила опрометчиво, не посчитавшись с условностями. И он, подобно Сен-Джону, шёл такое пренебрежение к ним неприемлемым ведь я говорила в убеждении что он попросит меня стать его женой что он хочет этого меня поддерживала уверенность пусть не высказанная но от этого не менее твёрдая что он немедленно зовёт меня своей но он молчал его лицо становилось всё более сумрачным и я вдруг спохватилась что могла ошибиться что возможно невольно поставила себя в глупое положение. И я начала потихоньку высвобождаться из его объятий, но он поспешно вновь притянул меня к своей груди. Нет, нет, Джейн, не уходи, нет. Я обнял тебя, слышал твой голос, черпал отраду из твоей близости, из нежности твоих утешений. Я не могу отказаться от этого счастья, когда для меня всё черно. Ты должна быть моей. Пусть смеётся свет, пусть называет меня безумцем и эгоистом, пусть. Это не имеет значения. Самая моя душа жаждет тебя. Или выобретёт то, чего ищет, либо смертельно отомстит своей бренной оболочке. Так, сэр, я же останусь с вами. Я ведь уже сказала это. Да. Но под этим ты понимаешь одно: иа совсем другое возможно ты решишь остаться при мне ухаживать за мной как добрая сиделочка ведь у тебя нежное сердечко и благородная душа и они пробуждают в тебе желание жертвовать собой ради тех кого ты жалеешь без сомнения мне следовало бы удовлетвориться этим полагаю теперь я должен питать к тебе лишь отеческие чувства ты так думаешь не молчи же ответь мне думать я буду так как пожелаете вы, сэр. Если вы полагаете, что мне следует быть только вашей сиделкой, я буду довольна этим. Но вечно оставаться моей сиделкой, Дженет, ты не можешь. Рано или поздно ты выйдешь замуж. Замужество меня не привлекает. Напрасно, Дженет. Будь я прежним, то заставил бы тебя переменить мнение, но слепой коллега Анна вспомрачнела. А я напротив, повеселела и ободрилась. Его последние слова объяснили мне, в чём заключалась трудность. А так как для меня этой трудности не существовало, то я с радостью забыла про недавнее смущение и возобновила разговор уже в шутливом тоне. "Пора вернуть вам человеческий облик", сказала я, приглаживая его густые, давно не подстригавшиеся волосы. Как погляжу, вы мало помалу превращаетесь не то в льва, не то ещё в какого-то не менее дикого зверя. Так или не так, но во всяком случае вы напоминаете носорога среди зверей полевых. Волосы у вас махивают на орлиные перья, хотя насколько ваши ногти уже превратились в птичьи когти, судить пока не берусь. Эта моя рука осталась не только без ногтей, но и без пальцев. сказал он, показывая мне свою изувеченную руку. Жалкий обрубок. Отвратительное зрелище. Ты согласна, Джейн? Смотреть на неё грустно, как и на ваши глаза и на след ожога на вашем лбу. Но куда грозней опасность полюбить вас за них ещё сильнее и совсем избаловать. Я думал, моя рука, шрамы на моём лице Внушать тебе отвращение, Джейн. Вот как. Не говорите мне этого. Не то и скажу что-нибудь обидное о вашей проницательности. А теперь разрешите покинуть вас на минуту. Надо распорядиться, чтобы в огонь подкинули дров и прочистили решётку. Вы способны видеть пылающий огонь? Да, правым глазом я различаю сияние, багровый отсвет. И свечи видите? Очень smutno. Каждая будто светящееся облачко. А меня? Нет, моя фея. Но я бесконечно рад, что могу слышать тебя, прикасаться к тебе. Когда вы ужинаете? Я не ужинаю. А сегодня будете? Я голодна, как, наверное, и вы. Только вы об этом забываете. Позвав мэри, я вскоре навела в комнате некоторый уют. И кроме того, приготовила для него недурной ужин. Мной владело радостное волнение. И я свободно и весело разговаривала с ним, пока мы ели и ещё долго после того, как мэрю убрала со стола. С ним не нужно было всё время сдерживаться, подавлять весёлость и живость. С ним я чувствовала себя совершенно непринуждённо, так как знала, что ему хорошо со мной. Всё, что я говорила или делала, Казалось, либо ободряла его, либо приводила в более лёгкое настроение. Какое восхитительное чувство! Моя натура расцветала в лучах его близости. Он вдыхал в меня жизнь, как и я в него. Слепота не препятствовала улыбкам играть на его губах, лбу разглаживаться, выражению лица смягчиться и потеплеть. После ужина он засыпал меня вопросами, Где я жила всё это время? Что делала? Как отыскала его? Но я отвечала коротко. Час для подробного рассказа был слишком поздний. К тому же я не хотела касаться струн его сердца, вновь пробуждать бурю чувств. Пока моей единственной целью было ободрить его. И как я уже упоминала, мне это удавалось, хотя лишь время от времени. Стоило наступить паузе, Как он тревожно притрагивался ко мне и говорил: "Джейн, ты правда принадлежишь к людскому племени, Джейн? Ты в этом уверена?" Убеждена, мистер Рочестер. Однако каким таким образом могла ты в этот тёмный и ненастный вечер вдруг появиться возле моего одинокого очага? Я протягиваю руку, чтобы взять стакан воды у служанки, а его мне даёшь ты. Я задаю вопросы, ожидая, что мне ответит жена Джона, а рядом со мной раздаётся твой голос. Просто вместо Мэри с подносом вошла я. И даже сам этот час, который я провожу с тобой, таит в себе волшебство. Кто был бы способен поведать, какую тёмную, унылую, безнадёжную жизнь волочил я все эти месяцы, ничего не делая, ничего не ожидая, не различая дней и ночей. Ничего не чувствуя, кроме холода, когда камин угасал, и голода, когда забывал поесть. Ещё неизбывную печаль и порой горячечное желание вновь увидеть мою Джейн. Да, её возвращение я же ждал даже более, чем моего утраченного зрения. Так как же может Джейн вдруг оказаться здесь со мной и говорить, что любит меня? Конечно, она исчезнет столь же внезапно, как появилась. Завтра, боюсь, её не будет здесь. Я решила, что успешнее всего перебьёт эти тревожные мысли и успокоит его какая-нибудь самая простая и житейская фраза. Я провела пальцем по его бровям и сказала, что они опалены, и что я знаю мазь, которая поможет им снова стать такими же широкими и чёрными, как прежде. Какой смысл, благой дух, Что ты делаешь для меня, когда в роковую минуту ты меня вновь покинешь? Ищаешь, куда и как, мне неведомо. Не останешься вовеки недостижимой для меня. У вас при себе нет гребни, сэр. Для чего, Джейн? Да расчесать вашу спутанную чёрную гриву. Когда я глажу на вас с близкого расстояния, вы меня немножко пугаете. Вот вы говорите, что я фея, но сами вы, по-моему, Больше похоже на гоблина. Я так безобразен, Джейн. Даже очень. Ну, совсем как раньше. Хм. Где бы ты ни жила всё это время, злые хидства тебя не покинуло. Однако я жила с очень хорошими людьми. Куда лучше вас? В 100 раз лучше. С высокими идеалами и взглядами, о каких вы и понятия не имеете, куда более утончёнными и возвышенными, чем доступны вам. С кем чёрт возьми ты была? Если вы будете так вертеться, я выдеру у вас клок волос, и уж тогда этого уверуете в мою материальность. С кем ты была, Джейн? Сегодня вы этого не услышите, сэр. Погодите до завтра. То, что в моей истории, кажется, рассказана лишь наполовину, послужит ручательством, что я появлюсь к завтраку досказать да её. Кстати, постараюсь не возникнуть у вашего очага с одним стаканом воды на подносе. Мне следует принести хотя бы яйцо всмятку, не говоря уж о жареной ветчине. Ах, ты насмешливая тродье феи, подброшенная на воспитание людям. Ты возвращаешь мне способность чувствовать, вот уж год как забытую. Если бы ты была с Саулом вместо Давида, то для изгнания злого духа арфа не понадобилась бы. Ну вот, сер. Теперь у вас вид аккуратный и приличный. А сейчас я вас покину. Последние 3 дня я провела в пути, и мне кажется, подустала. Спокойной ночи. Ещё только одно слово, Джейн. А в том доме, где ты жила, никого, кроме женщин, не было? Я засмеялась и продолжала смеяться, пока взбегала по лестнице наверх. Отличная мысль, решила я не беззлорадства. Так, вижу, у меня есть средства развеивать его меланхолию, и в ближайшее время его будет достаточно. Рано поутру, я услышав, что он встал и бродит из комнаты в комнату. Едва Мэри сошла вниз, как до меня донёсся вопрос. Миссеер здесь? А затем: в какую комнату вы её поместили? Стены там сухие? Она встала: "Пойдите, спросите, не надо ли ей чего-нибудь". И когда она спустится, Спустилась я, как только решила, что пора заняться завтраком. Безшумно войдя в гостиную, я смогла увидеть его до того, как он обнаружил моё присутствие. Как больно было наблюдать, насколько телесная немощь поработила этот могучий дух. Он неподвижно сидел в кресле, но не отдыхая, а в видимом ожидании. Сильное лицо, избороздленное морщинами долгой скорби, оно казалось погасшей лампой, которая ждёт, чтобы её снова зажгли. Но вы сам он не мог теперь озарить свои черты блеском оживления и зависел в этом от кого-то другого. Я намеревалась быть весёлой и беззаботной, но беспомощность сильного человека поразила меня в самое сердце. Тем не менее я заговорила с ним таким беззаботным тоном, какой сумела придать своему голосу. Утро ясное, солнечное, сер, сказала я. Дождь давно перестал, и тучи рассеялись. Всё такое свежее и умытое. Скоро вы отправитесь на прогулку. Я вернулась, свет его чертам, они просияли. Ты правда здесь, мой жаворонок? Подойди же ко мне. Ты не скрылась, не исчезла? Час назад я слышал, как высоко над лесом распевал твой родич. Но его песня для меня так же лишена музыки, как восходящее солнце лучей. Для меня вся музыка земли сосредоточена в устах моей Джейн. Хорошо, что они не молчаливы от природы. Весь мой солнечный свет это её присутствие. Такое признание своей зависимости вызвало слёзы на мои глаза, будто царственный орёл, прикованный к тонкой жёрдочке. был вынужден просить воробushka быть его защитником и питателем. Рочь слезливость. Я смахнула с лица солёные капли и занялась приготовлением завтрака. Почти всё утро мы провели на воздухе. Я вывела его из сырого дремучего леса на весёлые луга. Я описывала ему, как ярко они зеленеют, какими освежёнными выглядят цветы и живые изгороди, как бездонно голубезна небо. В при лесном уголке я нашла ему сиденье, широкий сухой пень. А когда он сел и привлёк меня к себе на колени, я не воспротивилась. Зачем, если ему и мне равно хотелось быть как можно ближе друг к другу. Лоцман улёгся рядом с нами, кругом царили тишина и покой. Внезапно он крепче сжал меня в своих объятиях и заговорил со страстностью. Жестокая, жестокая беглянка. Ах, Джейн, что я пережил, когда обнаружил, что ты покинула Тёрнфилд, что тебя нигде нет. А, смотря в твою комнату, понял, что ты не взяла с собой денег и ничего ценного, что могла бы продать. Подаренное мной жемчужное ожерелье покоилось в своём футляре. Твой багаж стоял упакованный для свадебного путешествия, по-прежнему запертый и перевязанный ремнями. Что будет с моей любимой? спрашивал я себя, без денег, без крова над головой. Так что же с ней было? Расскажи. Починившись, я начала рассказывать о том, что произошло со мной за этот год, постаравшись как можно меньше касаться подробностей первых 3 дней скитаний и голода. Ведь открыть всё значило причинить ему ненужные страдания. Даже то немногое, что он услышал, Ранило его любящее сердце глубже, чем мне хотелось бы. Мне не следовало, твердил он, бежать от него без всяких средств к существованию. Я должна была открыть ему своё намерение, должна была довериться ему. Он ни за что не принудил бы меня стать его любовницей. Каким ни обузданным ни не выглядел он в своём отчаянии, он слишком сильно, слишком нежно любил меня и не смог бы быть моим тираном. Он отдал бы мне половину своего состояния, не потребовав взамен даже поцелуя, лишь бы я не отправилась скитаться по белому свету без друзей и поддержки. Он уверен, что я натерпелась куда больше, чем призналась ему. "Ну, какими бы ни были мои страдания, длились они очень недолго", ответила я и перешла к тому, как меня приняли в Мурхаусе, как я стала деревенской учительницей и прочее. Нашёл черёты до того, как я внезапно узнала о своём наследстве и обрела родственников. Разумеется, в моём рассказе часто упоминался Сент-Джон Риверс. И когда я завершила повествование, он тотчас вернулся к этому имени. Так значит, этот Сент-Джон, твой кузен? Да. Ты всё время о нём говорила. Он тебе нравится? Он очень хороший человек, сэр. И не может мне нравиться. Хороший человек подразумевает ли это почтенного, солидного мужчину 50 лет? Сэн Джоно только 29 лет, сэр. Жан Анкор ещё достаточно молод, как говорят французы. Он небольшого роста, флегматичен, не красив? Человек, который славлён хорошим более потому, что не предаётся порокам, а не потому, что блещет добродетелями. Он нередко с деятелен и ставит себе самые благородные и возвышенные цели. Но его ум, вероятно, не велик. Намерения у него наилучшие, однако слушая его, люди пожимают плечами. Говорит он мало, сэр, но то, что он говорит, всегда уместно. Он очень умен, и ум его, хотя и неподатлив, на первой величины. Значит, он талантливый человек. Истинно талантливый, отлично образованный. Сент-Джон широко осведомлён в самых разных областях и очень учён. Мне кажется, ты упомянула, что его манера держаться не в твоём вкусе. Что про Неиханжеске? Я не упоминала про его манеру держаться. Но у меня был бы очень дурной вкус, если бы она мне не нравилась. Он держится любезно и спокойно, как истинный джентльмен. Его внешность Я забыл, что ты говорила о его внешности. Неотёсанный деревенский попек, полузадушенный белым шарфом, грохочущий сапогами на толстой подошве. Сен-Жан одевает себя безупречно и очень красив. Высокий, белокурый, с голубыми глазами и греческим профилем. В сторону. Чёрт бы его побрал. Мне. Тебе он нравился, Джейн? Да, мистер Рочестер, он мне нравился. Но вы меня об этом уже спрашивали. Разумеется, я сразу поняла, куда он клонит. Имо владела ревность, она жалила его. Но ему её укусы были только полезны, так как отвлекали от тягостной меланхолии. А потому я не стала тут же зачаровывать эту змейку. Ведь может, месье предпочтёт и больше не сидеть у меня на коленях? последовал неожиданный вопрос. Но почему, мистер Рочестер? Портрет, который вы сейчас набросали, указывает на слишком уж большой контраст. Ваши слова весьма мило нарисовали изящнейшего Аполлона. Он живёт в вашем воображении, высокий, белокорый, голубоглазый, да ещё с греческим профилем. А ваши глаза сейчас устремлены на Вулкана, всего лишь кузнеца. смуглова, коренастого, а вдобавок слепого и безрукого. Мне раньше как-то в голову не приходило, сэр, но вы и правда похожи на Вулкана. Ну так можете покинуть меня с удареня, но прежде Тутон обнял меня даже ещё крепче. Извольте ответить мне на вопрос другой. Он помолчал. Так на какие вопросы, мистер Рочестер? И вот тут начался подлинный допрос. Сент-Джон предложил тебе место учительницы в Мортане до того, как узнал, что ты его кузина. Да. Значит, ты часто его видела. Он иногда посещал школу. Ежедневно. Он одобрял планы твоих уроков, Джейн. Я знаю, они были превосходными, ты очень талантлива. Он одобрял их, да. И открыл в тебе много такого, чего не ожидал, ведь некоторые твои способности большая редкость. Этого я не знаю. Ты говоришь, что жила в хижине при школе. Он навещал тебя там иногда, по вечерам, раза два. Пауза. Как долго ты жила с ним и с его сёстрами после того, как вы узнали о своём родстве? 5 месяцев. Риверс проводил с вами тремя много времени. Да, вторая гостиная служила кабинетом для его занятий и наших. Он сидел у окна, а мы за столом. Он отдавал много времени занятиям. Порядочно. Что он изучал? Хиндустани. А чем, чем временем занималась ты? Сначала немецким. Тебя учил он? Он не знает немецкого. Так он тебя ничему не учил. Немножко хиндустани. Риверс учил тебя хиндустани? Да, сэр. И своих сестёр тоже. Нет. Только тебя. Только меня. Ты попросила его об этом? Нет. Он сам захотел учить тебя. Да. Вторая пауза. Почему ему вздумалось учить тебя? Для чего тебе Хиндустани? Он хотел, чтобы я поехала с ним в Индию. А. Вот я и докопался до сути. Он хотел жениться на тебе. Он попросил меня выйти за него замуж. Это вздор, дерзкая выдумка, чтобы меня помучить. Прошу прощения, это чистая правда. Он предлагал мне свою руку не один раз и в настойчивости не уступал вам. Миссэр, повторяю. Вы можете меня покинуть. Сколько раз мне твердить одно и то же? Почему вы продолжаете упрямо ютиться на моём колене, когда я предупредил вас, что вы должны его освободить? Потому что мне очень удобно сидеть так. Нет, Джин, ничего подобного. Потому что твоё сердце не здесь со мной, а там, с этим твоим кузеном, с этим СэнДжоном. О, до этой минуты я думал, что моя маленькая Джин совсем моя. Я верил, что она любила меня, даже покинув. Это была единственная капля сладости в море горечи. Как недолго была наша разлука. Как не жгучи слёзы, которые я проливала за неё, я не подозревал, что она, пока я тоскую без неё, она любит другого. На что толку горевать? Джейн, оставь меня. Отправляйся к Риверсу, выходи за него замуж. Так стряхните меня с колен, сэр, оттолкните, потому что по доброй воле я от вас не уйду. Джейн, меня всегда пленял твой голос. И вот сейчас он вновь возрождает надежду, так правдиво он звучит. Когда я его слышу, то переношусь в прошлое, много на назад. Я забываю, что ты связала себя новыми узами, но я не глупец. Уйжай. Куда прикажете мне уехать, сер? Ты нашла свой путь с мужем, которого ты избрала. Кто это? Ты знаешь, Сент-Джон Риверс. Он мне не муж и никогда им не будет. Он меня не любит, я не люблю его. Любит он так, как способен любить, только его любовь не ваша любовь, юную красавицу Разамонду. На меня он хотел жениться только потому, что видел во мне жену, подходящую для миссионера, чего и Разамонде сказать никак нельзя. Он добродетелен, высок духом, но безжалостно суров. А со мной холоднее айсберга. Он не похож на вас, сер. Рядом с ним я не чувствую себя счастливой, ни вблизи от него, ни с ним. У него нет ко мне тепла, привязанности. Он не видит во мне ничего привлекательного, даже юности. Ничего, кроме некоторых способностей, которые были бы полезны в его деятельности. Так значит, Я должна уехать от вас, сэр Книму? Я невольно вздрогнула и инстинктивно теснее прильнула к моему слепому, но любимому патрону. Он улыбнулся. Как, Джейн? Неужели это правда? И твои отношения с Риверсом именно такие? Именно, сэр. У вас нет никаких причин ревновать. Я просто хотела вас немного подразнить, отвлечь от тоски. Мне кажется, гнев всё-таки лучше печали. Но если вы хотите знать, люблю ли я вас, то откроюся вам, как сильно я вас люблю. Вы забудете о своих тревогах. Моё сердце целиком ваше, сыр. Оно принадлежит вам и останется с вами, даже если судьба навеки прогонит меня от вас. Он поцеловал меня, на его лицо вновь омрачили тягостные мысли. Мои слепшие глаза, моя искалеченная сила, скорбно прошептал он. Я поцеловала его, стараясь утешить. Я понимала, о чём он думает, но не осмеливалась заговорить. Он отвернул лицо, но я заметила, как из-под сомкнутых век выкатилась слеза и заскользила по смоглой щеке. Моё сердце готово было разорваться. Я не лучше старого разбитого молнии каштана в Тернфилдском саду, сказал он затем со вздохом. Какое право было бы у разбитого ствола ждать, чтобы юная жимолость скрыла своей зеленью его немощь? Вы не разбитое молнии дерево, сэр. Вы сохраняете свою мощь, свою листву. Вокруг ваших корней пробьются ростки, и не потому, что вы призовёте их, Но потому, что манит ваша щедрая тень, и они подтянутся к вам и обовьются вокруг вас, ведь ваша сила послужит им надёжнейшей опорой. Внофино улыбнулся, мои слова поддержали его. Ты имеешь в виду друзей, Джейн? Да, друзей, ответила я нерешительно, так как знала, что подразумевало нечто большее, но не посмела употребить другое слово. Но он помог мне. Но Джейн, мне нужна жена. Да, сэр? Да. Для вас это новость? Разумеется, вы раньше об этом не упоминали. Такая новость вам неприятна? Это зависит от обстоятельств, сэр, от вашего выбора. Его за меня сделаешь ты, Джейн? Я подчинюсь твоему решению. В таком случае, сэр, выберите ту, кому вы дороже всего. Ну, по крайней мере, я выберу ту, кто мне дороже всего. Джейн, ты станешь моей женой. Да, сэр. Женой бедного слепого, которого тебе придётся водить за руку. Да, сэр. Правда, Джейн. Чистая правда, сэр. Любовь моя, да благословит, да вознаградит тебя Бог. Мистер Рочестер, если я хотя бы раз совершила в жизни хороший поступок, если когда-нибудь меня посещали благие мысли, если я когда-нибудь возносила искреннюю бескорыстную молитву, если когда-нибудь стремилась к добродетели, то сейчас я получила свою награду, сполна. Быть вашей женой. Это высшее счастье, которое может быть мне даровано в этом мире. Потому что для тебя блаженство приносить жертвы. Жертвы? Чем я жертвую? Голодом ради пищи, ожиданием ради безмятежной радости, обрести право обнимать того, кто мне дорог, целовать того, кого я люблю, опираться на того, кому доверяю. Это ли значит приносить жертвы? Если так, то приносить их для меня и правда блаженство. А также терпеть мою слепоту, Джейн, не замечать, что у меня нет руки. Что тут терпеть, сер? Я люблю вас даже сильнее теперь, когда могу вам быть полезной, чем в дни вашей надменной независимости, когда вы гордо не признавали для себя иной роли, кроме дарителя и защитника. До сих пор я не терпел, чтобы мне помогали, чтобы меня водили за руку. Теперь это не будет меня угнетать. Мне не хотелось опираться на руку слуги, но совсем другое дело чувствовать, как пальчики Джейн сжимают мои пальцы. Я предпочитал полное одиночество постоянному присутствию наёмных служителей, но нежные заботы Джейн будут для меня вечной отрадой. Я нуждаюсь в Джейн. Но нуждается ли во мне Джейн? Всеми фибрами моего существа, сэр. Раз так, то чего же нам ожидать? Мы должны пожениться немедленно. В его выражении и голосе была живая настойчивость, в нём просыпалась былая пылкость. Мы должны стать едины, и без отсрочки, Джейн. Надо только получить специальное разрешение на брак, и мы тут же его заключим. Мистер Рочестер. Я только что заметила, что солнце давно миновало зенит, а лоцман уже убежал домой обедать. Позвольте я посмотрю на ваши часы. Прицепи их к своему поясу, Джена, ты не снимай. Мне они больше не нужны. Уже почти 4 часа, сэр. Вы не проголодались? Через 3 дня должна быть наша свадьба, Джейн. Свадебные наряды, драгоценности теперь не нужны. Вся эта мишура в здор. Солнце высушило дождевые капли, сэр. Ветер стих, стало очень жарко. Знаешь, Джейн, твоя жемчужная нитка обвивает жилистую шею под моим шарфом. Я носил её с того дня, как потерял моё единственное сокровище, в память о нём. Мы вернёмся в дом по лесной терапинке. Она такая тенистая. Он продолжал говорить, не слушая меня. Джейн, полагаю ты считаешь, что я закоренела в неверии, но в этот миг моё сердце переполняет благодарность милостивому Богу. Он ведёт не как ведёт человек, но несравненно яснее. Он судит не как судит человек, но несравненно мудрее. В заблуждении я готов была сквернить мой чистый цветок. Запятнать дыханием греха его чистоту, и всемогущий отнял его у меня. Я в моём прямом бунтарстве почти проклял его волю. Вместо того, чтобы склониться перед его решением, я восстал на него. Божественное правосудие свершилось. Одна за другой на меня посыпались беды. Я прошёл долины смерти, грозные его кары, и назначенная мне навеки научила меня смирению ты знаешь я кичился своей силой но чего на стоит теперь когда меня водят за руку точно малого ребёнка лишь недавно джейн совсем недавно распознал я руку божью в моей роковой судьбе и почувствовал сожаление раскаяние вожаждал примирения с моим творцом и возносил к нему молитвы очень короткие но глубоко искренние Несколько дней назад, продолжал он после паузы: "Нет, я могу сказать совершенно точно. Это было 4 дня назад, вечером в прошлый понедельник. Моё душевное состояние непонятно изменилось. Иступление уступило место горю, угрюмость печали. Мне давно казалось, что ты умерла, хоть я так и не сумел тебя отыскать. И вот в ту ночь очень поздно" По-моему, это было между 11 и 12 часами, перед тем, как отойти к беспокойному сну, я вознёс моление Богу поскорее послать мне смерть, если на то будет его воля, и ввести меня в мир грядущий, где у меня есть надежда воссоединиться с Джейн. Я сидел у открытого окна моей спальни. Я не видел звёзд. Лишь смутное пятно указывало на присутствие луны. Но я вдыхал душистый ночной воздух, Это меня успокаивало. Как я томился по тебе, Дженет, томился и душой, и телом. И я спросил Бога в муках и в смирении: "Недостаточно ли долго терплю я отчаяние, боль, терзание, и не доноль ли мне будет вновь вкусить блаженства и покой?" Я признал, что сполна заслужил свою кару, но сил терпеть и далее у меня не осталось. Я молил, молил, и невольно с моих губ сорвались слова: Альфа и Омега упование моего сердца. Джейн, Джейн, Джейн. Вы произнесли их вслух? Да, Джейн. Тот, кто услышал бы их, что бы меня сумасшедшим с таким неистовым отчаянием я их выкрикнул. И было это в прошлый понедельник. Перед полночью. Да, но час не имеет значения. Важно то, что произошло дальше. Ты сочтёшь меня суеверным, и это правда. Некоторые суеверия всегда жили во мне. Однако так произошло на самом деле. Во всяком случае, я слышал то, о чём сейчас расскажу. Едва я воскликнул Джейн, Джейн, Джейн, как голос, не знаю, откуда он донёсся, но я его узнал. Голос ответил: "Я иду, подожди меня". И мгновение спустя в шёпоте ветра послышалось: "Где ты? Попробую описать тебе какую мысль, какую картину пробудили в моей душе эти слова, но так трудно выразить то, что я хотел бы выразить. Как ты видела Фернди, окружённый мучим лесом, где звуки замирают без отголосков, но где ты?" раздалось будто среди холмов потому что я услышал как откликнулось эхо и на мгновение ветерок обдувавший мой лоб показался мне гораздо более прохладным и сильным я мог бы вообразить что мы с джейн встретились вблизи диких и пустынных холмов и я верю что наши души встретились в тот час ты джейн Исменинна была погружена в сон, и быть может, твоя душа покинула плотскую оболочку, чтобы принести утешение моей. Его голос был твоим, клянусь жизнью, он был твоим. Читатель. Таинственный зов я услышала ночью в понедельник около полуночи и ответила на него именно этими словами. Я выслушала мистера Рочестера, но промолчала. Такое совпадение показалось мне слишком ошеломляющим и необъяснимым, чтобы поведать о нём, обсуждать его. Если бы я проговорилась, мой рассказ несомненно произвёл бы глубокое впечатление на моего собеседника, а он из-за своих страданий слишком уж легко впадал в мрачность. Ей следовало оберегать от лишнего воздействия сверхъестественного. И я промолчала, хотя сама продолжала размышлять об этой тайне. Теперь тебя перестанет удивлять, продолжал мой патрон. Почему вчера вечером, когда ты столь внезапно оказалась рядом со мной, мне было так трудно поверить, что ты не просто голос, небесплотное видение и не растворишься без следа в тишине, будто полуночный шёпот и дальнее эхо, как было в тот раз. Теперь, благодарение богу, я знаю, этого не случится. Да. Я благодарю Бога. Он снял меня с колен, встал и благоговейно, опустив вдолу незрячие глаза, замер в безмолвной молитве. Я расслышала только последние слова: "Благодарю творца моего, что карая он не забыла милосердия. И смиренно молю искупителя моего дать мне силы впредь вести более чистую жизнь". Чем я вила раньше. Потом он протянул руку, чтобы опереться на мою. Я взяла эту любимую руку, на миг прижала к губам, потом обвела ею мои плечи. Я ведь была настолько ниже его ростом, что могла служить ему не только по выдырём, но и посохом. Мы вошли под свод леса и направились по тропинке к дому.